42. В доме Микельтроля вечерняя трапеза проходила при свете синего огня в очаге и не отличалась веселостью. Только Фьор имел довольный вид и все ухмылялся про себя. «Что ты смеешься?» — упрекнул его Микельтроль. «Твои родичи терпят одну неудачу за другой, а тебе все забавно!» «Я совсем не хотел обидеть моего отца и моего дорогого брата, Фиор бросил взгляд на угрюмого хаке. Проходил мимо домика матушки Идис, зашел поглядеть, как она поживает. Старуха совсем выжила из ума. Фиор не выдержал и захохотал. У нее на столе сидит белая жаба, вот с такими глазищами. Старуха кормит ее молочной кашей из золотой миски и называет дочкой. Матушка Идис всегда была гораздо на причуды, но чтоб такое! «И ты думаешь, это смешно Микель Миккель-тролль переглянулся с хаки. Обоим сразу вспомнилась белая кошка, белая коза, облики, под которыми чары матушки Иди спрятали от них прекрасную Рагнхельд. «Да вы бы ее видели! Она эту жабу чуть ли не целует. Наверное, на ночь кладет себе на подушку». «У старой женщины могут быть разные причуды», деревянным голосом сказала Малфред некрасиво над дни смеяться миккель тролли хаки еще раз переглянулись